И если при выходе из лагеря кто-нибудь остановит, покажешь кольцо. Дома выкинешь, чтоб не заподозрили в общении с темными. И уйти, не оглядываясь. Скользнувшее по запястью холодное лезвие. Острая боль, ставшая за последнее время почти привычной. И по ладони течет тонкая струйка вязкой темной крови, сворачивающаяся в новое кольцо печатку на пальце. Пути назад нет, а впереди пустота. Значит, надо продолжить свою дорогу. Царица ночь удивлена. В голосе раздающемся из-под нависающего капюшона слышны встревоженные нотки. Зачем? Эльсин был одним из преданнейших солдат. Он привел с собой несколько тысяч воинов. Нельзя оглядываться, нельзя смотреть на нее. Я сделал то, что должен был. И не сомневаешься в этом? Прямой взгляд. Ничуть. Моя стража прошла спокойно и тихо, особенно если учесть, что даже после такого доброго и милого сна Дориан наотрез отказался со мной общаться, тихо вздохнув, что-то вроде «Боюсь, тьма коснулась тебя сильнее, чем я думал». Но я же не делал ничего такого. Я просто запретил Элия называть меня Милордом. Я же не приказывал ей пойти и броситься со скалы. Тишина. Выстояв положенный срок, Я растолкал Айлиниэль и снова задремал. Совесть в лице благоразумного дедушки продолжала молчать. Да никто меня не касался. Ни сильно, ни слабо. Я спал. Откуда-то я точно знал, что сплю и вижу сон. Вернее, не так. Я знал, что все происходящее – сон. А еще я был уверен, что он мне очень не нравится. Вокруг стены, знакомые, сложенные из темного камня прохладного в жару и тёплого в самый лютый мороз. Чуть шершавого, но гладкого, как ни странно. Пальцы знакомо скользнули по краю каменного блока. Как когда-то давно, как в детстве. Кардмор. Дом. Но неправильный. Вместо гобеленов – голые стены. Вместо цветных витражей – пустые окна, слепо глядящие во тьму. Такую же слепую. Ни одного огонька, ни звёзд, ни ветерка. Ничего. Голый пол, не прикрытый ни южными паласами, ни длинными дорожками. Даже факелы были зажаты не в вычурных держателях темной бронзы, на которых так удобно висеть, ухватившись за одну из петель, а в простых грубых кольцах, кое-как вделанных в стены. Так знакомо и так чуждо. Шаги гулко разносились по пустынным комнатам, в которых пахло непрогретым на солнце деревом и воском, а сыростью и плесенью. Мама никогда бы такого не допустила. Коридор. Еще один. Большой зал. В нем всегда было светло, а сейчас пусто и мрачно. Высокий закопченный потолок. Грубые балки. Где же резьба, ведь витиевата покрывающие каменные колонны? Где взмывающие высь линии потолка? Пальцы скользнули по голому камню. Здесь все должно быть не так. Поворот. Стремительные шаги и высокая, окованная стальными полосами дверь резко распахнулась. И еще один пустой зал за ней, самый изученный, больше всего врезавшийся в память. Он был символом Кардмора, его ликом, но сейчас искаженным в угрюмой гримасе. Гримасе страха и обреченности. Тронный зал. Здесь у подножия высокого кресла отца На ступенях, укрытых ворсистым хатонским ковром, я малышом сидел, наблюдая, как послы разных стран склонялись перед властелином, как кружились в танце пары на праздновании Дня Таларики, как гвардейцы устраивали танцы стали, жуткие и чарующие. Пустой, мрачный, затхлый, тёмный. Нет, этого не может быть! Не может! Это мой дом, и я никому не позволю его трогать и изменять. Гнев взмыл вверх колючей обжигающей волной, с размаху ударил в виски, вырвался из горла хриплым протяжным рыком, словно желая покарать незримого обидчика. Я, резко развернувшись, всадил сжатый кулак, покрывшийся черной чешуей в стену. Как ни странно, боли не было. Стена дрогнула, и по ней пошли волны. Попадающие в их поле предметы менялись, приобретая с детства знакомые очертания. «Удар! Еще удар! Сильнее! Жестче! Это мой дом!» Волны стали выше, они вздыбились, ломая окружающее пространство и складывая его по-другому, заново, правильно. В стеклах вспыхнули витражи, подсвеченные снаружи солнцем. Широкая варсистая дорожка расселилась до самого подножия появившегося высокого трона. Дверь смялась, рванула вверх, обрела темные узоры, и заблестело стальными накладками. Дом. Из-за спины раздался удивленно злой смех, и смутно знакомый голос протянул. Дар. Обостренное чутье обожгло. Враг. Резкий разворот и невысокая фигура, закутанная в темно-серый балахон, с шипением исчезает из сна. Дом. Рау. Хищная улыбка обнажила в грозном оскале удлинившиеся клыки. На мгновение появился и тут же исчез клинок. Недовольное передергивание плечами – дом. И никто не смеет его трогать. Чуть слышный шепот. Тьма коснулась тебя сильнее. Тьма коснулась тебя. Тьма коснулась. Тьма. Царица ночь была в недоумении. Только что она привычно собралась посетить своего верного слугу, приведя его в цитадель. Но что-то пошло не так. Совсем окружавшая их подобие реальности, дрожала и не хотела успокаиваться. А потом вообще случилось непонятно что. Кто-то разбил наведенный сон, сложив его заново. Надо же, неужели этот мальчишка научился чему-то новому? Интересно, как? Проскользнув вместо возмущения, царица мгновение полюбовалась высокой, затянутой в черной одежды фигурой и ласково окликнула своего паладина. «Дар!» Такой наивный. Неужели он всерьез считает, что способен с ней справиться? Или будто откажется от своего самого удачного эксперимента? Резко развернувшийся на голос Темный повел себя совсем не так, как ожидалось. Обдав ее радостно-презрительным взглядом, властелин буквально вымел царицу в Межмирье. И сейчас она пыталась понять, как смог дар, вытолкнуть ее из ею же созданного сна. И еще, с каких это пор у мальчишки зеленые глаза. Я резко подскочил и стал озираться под сторонам. Боги, это сон. Всего лишь сон. Странный, неприятный, но всего лишь… А сейчас? Сейчас уже наступило утро. А Эллиниель неспешно проводит гребешком по золотым волосам. Лучше б Шами эту расческу одолжила. А то у него на голове с киево гнездо светь может. Вышеупомянутый оборотень изучает содержимое сумки. Хвала богам, не моей. А то с такими покровителями. Пытаясь определить, что же можно организовать на завтрак. А Элия... Так, стоп, а где Элия? Этажа не видно. Сейчас подойдут, откликнулась на мой молчаливый вопрос эльфийка. Я, конечно, понимаю, что она страж, но так... Ой, да что это я разнервничался. В конце концов, все в порядке. Мало ли, зачем они могли от нашего лагеря отойти. Прогуляться, воздухом свежим подышать, в конце концов. Вот только этот сон и шепот. Ну, не может же это быть на самом деле. Правда, Дар? Молчание. договорились они все, что ли? Я же ничего особенного не сделал. Я просто запретил называть меня милордом. Я не управлял ею не заставлял ее подчиняться моим приказам, не...» И тут исчащие донесся крик насмерть перепуганного ребенка. Не сговариваясь, мы с Шемом ломанулись в кусты, спеша к источнику шума. Всего пара мгновений, и мы оказались на небольшой прогалине, посреди которой в испуге застыл демоненок, глядя на сидевшую на земле Элия. Девушка, закусив губу, зажимала ткань на бедре, а сквозь ее пальцы медленно сочилась темная густая кровь. Она не кричала, не плакала, и лишь бледность, заливавшая лицо, показывала, насколько ей тяжело. «Так Макхеламгер Траат!» — гугнулся я. «То это тебя!» Темная молча кивнула на кусты, в которые тут же влетел оборотень, а через мгновение вернулся назад, неся в руках спущенный смастрел и кусок веревки. Он был кем-то настроен в кустах. «Охотничий, судя по высоте ранения, на кабана не иначе», высказался Шем, принюхавшись к ложе арбалета и поглядывая на девушку. «Но легче нам от этого не становится», задумчиво протянул я и осторожно присел перед замершим Ташем. «Ты не пострадал?» «Она... она... про... тело... прям... до мной... Заикайся, ответил он, не отрывая от меня перепуганного взгляда. Глаза, и без того огромные, сейчас, казалось, занимали половину лица. «Значит, цел. Тогда давай в лагерь, а то там Айлин беспокоится». Я аккуратно подтолкнул его в нужном направлении. Малыш сделал шаг, другой, и рванул так, что только пятки засверкали. Проследив за демоненком, я развернулся к Элия. Болт, тяжелый, зазубренный, валялся рядом. Похоже, девушка почувствовав боль, не раздумывая рванула его, и результат, как говорится, на лицо. Плотные штаны тёмные были словно в спорыте, да и рана выглядела, мягко говоря, страшно. Так, хватит разглядывать, а то Эли сейчас в умор рухнет. Осторожно наложив руки на рваный край раны, я сосредоточился. Вокруг сложенных ладоней появилось слабое зеленоватое свечение. Кровь прекратила струиться, запеклась. Я не целитель, не поднимая головы, сказал я. Кровь остановлю, боль уменьшу. Но это все, что я могу. Ты извини, по-настоящему вылечить. Я же не виноват что действительно не целитель. Это редкий дар, очень редкий, как среди темных, так и среди светлых. Вот бы где способности Марики пригодились. Да и аматы нет. Насколько я помню, служительница... Заркинского монастыря могла излечить практически любого, даже без дара целителя. Их там в Заркине специально этому обучают. А умение Айлиниэль здесь не поможет. Элия темная, наша магия не смешивается. Вернее, не совсем так, просто это очень трудно. Темному лечить светлого, и наоборот. Я же помню, как меня шатало после светлого общеисцеляющего. И это меня, а обычного мага, вообще бы убило. «Ничего», – слабо прошептала девушка и улыбнулась бледными губами. «Я понимаю. Совесть, успешно загнанная за ночь в какой-то дальний уголок души, шевельнулась и ядовитой змеей вцепилась в сердце. Я ведь действительно очень сильно повлиял на нее». «Неправда. Ничего такого я не делал». «Или все-таки...» «Шем, чего столбом застыл?» «Конечно, нельзя срывать собственное раздражение на других» но терпеть не могу состояние беспомощности. Давай, подставляй руки, понесем в лагерь. Крепко ухватив друг друга за запястье, мы соорудили импровизированное кресло, на которое с трудом став на ноги и опустилась Элия, обхватив нас для равновесия за шеи. Путь к лагерю оказался в три раза длиннее, чем к месту происшествия. Хоть боль я и притушил, но все равно я ведь не целитель, Тарк Малейший толчок и... А если бы я не наложил на темное заклятие, она бы не стремилась побыть в одиночестве. И то да не виноват я ни в чем, не виноват.